глава 29 он этой ночью между нами случилось что-то немыслимое невозможное то чего раньше я не мог представить и о чем я только думал когда полез целоваться к номерянке неужели в этом была замешана какая-то сверхъестественная непонятная мне магия неужели эля моя истинная девушка из другого мира этого не может быть что если в пророчестве сказано не о нас Слишком много вопросов обрушилось на мою голову одновременно, сразу. От их обилия недолго было сойти с ума. Лежал и слушал равномерное дыхание красивой девушки, которая во сне невольно жалась ко мне. Боролся с собой, со своими немыслимыми чувствами. Я еще помнил, как мгновение назад хотел сорвать с нее эту шелковую сорочку, исцеловать и нежно искусать ее тело, заставить сходить с ума от моих прикосновений. И она ведь сама этого жаждала. Я чувствовал это, но почему-то остановила. В какой-то момент я уснул, и снилось мне жаркое продолжение. Что это? Магия гномов, которые вмешались в нашу жизнь? Наше взаимное притяжение? Я ведь давно осознал, что меня Кэлли тянет. Боролся с собой, но ничего не мог с этим поделать. Я не хотел серьезных отношений. Серьезные отношения — это свадьба. Свадьба равно дети. Дети, которые точно родятся хищниками, оборотнями. А пока в мире такое отношение к нам, как к последним шавкам или зверям, которые себя не контролируют, я не хочу иметь детей. Не хочу столь отвратительную судьбу для них. А Эля не была похожа на девушку, которая будет согласна на одну ночь. Да и я сам почему-то хотел сделать все правильно. Впервые за столько лет. На утро подорвался ни свет, ни заря. Надеялся не разбудить своих спутниц, но не тут-то было. Похоже, у Элли довольно-таки чуткий сон. — Ты куда так рано? — поинтересовалась она, потирая глаза. — Разведать обстановку. Надо еще понять, что делать дальше. Хмыкнул, совершенно не заметив, что ее пушистое величество тоже проснулось и наблюдало за мной. — Тебе не холодно? — Нет, все в порядке, — зевнула Элли. — И давно ты стал таким заботливым? — Детка, напомню, я оборотень. Днем и вечером я злобный грубиян, а ночью и утром — нежный и чуткий романтик. Усмехнулся, потому что сам не знал, как себя вести с девушкой, с которой у нас был столь страстный поцелуй, но без желанного продолжения. Тут белая лисица подала голос, игриво посмотрев на Элю. — Да ничего не произошло! — фыркнула девушка, бросив взгляд на заколдованную принцессу. Нетрудно было догадаться, что Кардейла полюбопытствовала, Что же между нами произошло ночью? «Господи, не скрипи, а!» — проворчал, посмотрев на принцессу. «Будем искать способы вернуть тебе человеческое тело». Кардейла вновь посмотрела на Элю, что-то пропищав. «Да, он идет с нами, и точка». Красавица села на кровать, поняв, что спать ей точно больше не дадут. «Бринейн — единственный, кому мы можем доверять». Напомни тебе, что я иномерянка, которая хочет вернуться домой. Ты мне соврала. Я никого и ничего здесь не знаю. Мне плевать на твои предупреждения по поводу его обращений. Если боишься, найми его. Не ожидал такой гневной тирады от Эли, хотя и немного расстроился, что она все еще хочет домой. Но разве я мог на что-то надеяться? На что-то рассчитывать? Мы из разных миров. Кардейла обиженно проскулила, а я вздохнул. Как жаль, что мне не понять ее. Неожиданно дверь распахнулась. Перед нами предстал вчерашний гном, провожатый. — О, я рад, что вы проснулись и почти встали. Доброе утро. Кажется, мы нашли того, кто действительно сможет вас проконсультировать, как вернуть принцессе ее облик. Радостно поклонился гном белой лисицы. Кардейла тут же приняла королевскую стойку, совершенно забыв, что она по-прежнему находится в облике зверя и что-то заносчиво пропищало. Усмехнулся. Как жаль, что понять ее могла только Эля.